Я посмотрел на свои нарисованные руки, на нарисованном тросе, в наушниках пухтел маг. Спуск! Ого-го! — завопил Зуко, неиспуганно, скорее восхищенно. Ему можно позавидовать. Для меня сейчас нет страха. Настой нет и подлинного восторга. Стена неслась мимо, мелькали при плетении арматуры. Я опустил голову, посмотрел вниз и начал подтормаживать. Пол приближался слишком быстро. Не разобьемся. Кажется, маг тоже оценил скорость. Я сжал петлю, охватывающую трос. Как все просто. Только в глубине приключения обретают столь волнующий и в то же время безопасный характер. Любой альпинист или скалолаз при описании такого спуска... на таких подручных приспособлениях либо покрыться нервным потом, либо начать смеяться как безумный, так не бывало. Но я погасил скорость, и ремённые петли держат язык у коньки слетает, рожа в ослабевший от страха руки по наружку. Всё здесь по наружку. И пусть он мне давир, он знает, что в дептау не смерти нет не было. Ранч, для того мы и пришли сюда, чтобы смерти в ловь не стало. Гип. Вот. Пожалуй, экспериментировать над троссине стоило, но мне хотелось всё-таки понять, на что это похоже. Больше всего на кошмарный сон. От рёмённых петель идёт дымок, ещё не пронзительный скрипят. Мы скользим, пожалуй, быстрее, чем падает парашютист на запаске. Я уже вижу внизу крейзи, размахивающего руками, что-то кричащего. Прошло минут 4. Высота была 900 м плюс-минус 50. Зажимаю петли почти намертво, пытаюсь тормозить о канат ботинками, ноги отбрасывает в стороны. Трос больно бьет по груди, по бронежилету. От визга трущегося металла начинает ломить зубы. «Тормозей!» — вопит маг. Отцепляет одну руку. Протягивает к тросу, но вовремя спохватывается. Сейчас бы его внесло вверх. Вцепись он как следует. Торможу, пытаюсь. Удар все-таки силен. Ноги подкашиваются, я падаю. А маг в последнюю секунду успевает соскочить с меня. Жив, Крейзи склоняется надо мной, протягивает руку. Встаю, отряхиваюсь, хотя особо нужды в этом и нет. Пол ровная бетонная площадка, из которой вырастает арматурный лес. Чисто и пусто. Жив, хотя аптечка бы не помешала. Крейзи протягивает руку к поясу, где висит одна из наших немногочисленных аптечек, но останавливается. Подождём, Лёня? Как сейчас остальные спустятся? Да, да, он, конечно же, прав. Ты не выходил из виртуальности. Интересуюсь я. Вышел на полпути. Крейзи не пытается изображать героя, жутковато стало. Смотрим друг на друга с одной и той же мыслью. У ребят такой возможности не будет. А как ты это делаешь? спрашиваю я. Вопрос на грани фола. Во всяком случае раньше мы рисковали спрашивать такие детали лишь у близких друзей, но теперь-то что? Крайне не обижается и не удивляется вопросу. Представляю мысленно лицо одной девушки, живущей в соседнем доме, и всё вполне хватает. Он усмехается. Ты не подумай лишнего. Просто девушка, живущая по соседству. Она на двадцать пять лет меня младше. А как ты выходишь из глубины? Стишок один бормочу. Сам его придумал. Теперь очередь крэйзи, недоуменно пожать плечами. Покричать бы надо, — предлагает маг, поглядывая на нас. А то ребята волнуются. Меня слышно было, — спрашивает Дик. Вполне. Мы зачем-то становимся рядом. Маг командует. Раз... Два, три, вопим, дружно и с удовольствием, сбрасывая напряжение от спуска. Люблю аттракционы, но это был максимально простым и занимательным. Еще два раза командует Зуко, нас ведь теперь трое внизу. Теперь остается только ждать. Стоим у троса, смотрим вверх. Осторожно кладу руку на металл и то ли чувствую, то ли придумываю легкую дрожь. Тот -то иегит. Крейзи спрашивает Мак: "А с какой высоты надо упасть на территории лабиринт, чтобы убиться насмерть, если не ранен, если в броне костюме?" Дик морщится, вспоминая: "Около 50 метров." "Добрые вы." признаёт Мак. "В Дептауне вроде бы 10 метров забито как смертельный удар." "В Дептауне хотели даже 5 сделать, вставляю я." Мы как-то разговаривали с Викой о совпадении и противоречиях между реальным миром и виртуальным пространством. Чтобы жители не чувствовали себя героями и не прыгали потом случайно с настоящих балконов. У нас же всё-таки игра, начинает оправдываться Крейди. Да и рку в пол живота тоже аптечкой не вылечишь, а здесь норма. Вижу, прерывает на зуку, и впрямь Вот росу скользит неуклюжая фигура. Подла что ли, рассуждает Мак. Нет, подла пошире будет. Ещё 10 секунд, и мы понимаем, что спускается нике с повисшим на ней патом. Над был им некоого-нибудь захватить, замечает Крайзи. Всё-таки отдай вверх, ты дорогу разведывал, утешаю я.